Кабаны и Анри. У нас уже нет денег ни на починку крыши, ни на штукатурку, ни на одну из сотни других первоочередных задач. А ведь нам еще предстоит окончательно выкупить дом. По ночам я просыпаюсь в холодном поту, потому что мне снится мадам Б, зловещим шепотом говорящая, Если вы ошибетесь, то потеряете все-все. Мы уже вложили в апассионату гораздо больше, чем собирались на этом этапе. И все-таки главная проблема с водой решена, и, посовещавшись с Мишелем и девочками, мы решаем расслабиться и отложить заботы обо всем остальном на потом. В конце концов, мы на каникулах. В нашей с Мишелем спальне широко распахнуты окна, и мы первыми в доме приветствуем рассвет. Наша комната окнами выходит на запущенную заднюю террасу, затененную двумя душистыми эвкалиптами и вечно зеленым португальским дубом, чьи серебристые листья напоминают оливковые. Здесь же, на террасе, мы и завтракаем, пока девочки еще спят. Кофе тосты, Свежие фрукты. С нее единственной в доме не видно море, но все равно она мне нравится, потому что принадлежит только нам. Первые лучи солнца пробиваются через верхушки деревьев, и сулят еще один жаркий день. Пока я варю кофе, мишель садится в машину, приезжает километр до деревни и покупает хлеб в пекарне, начинающие работать в три ночи. Он привозит домой еще теплые багеты. Шоколадные булочки. Такие легкие, что практически тают во рту. И круглое печенье с миндалем, на которое я, несмотря на вечную борьбу за фигуру, набрасываю с жадностью достойной помелы. Утренние поездки на пляж уже забыты. Вместо этого я иду к бассейну и спускаюсь в него по ступенькам. Он еще полупустой и нырять опасно. Вода в его мелком конце доходит мне только до бедер. по загребая руками, я добираюсь до глубокого края и там с удовольствием делаю несколько кругов. При этом я стараюсь не плескаться, особенно громко, чтобы не разбудить девочек, которые только в полдень распахивают ставни навстречу слепящему солнцу. В первые две недели мы трудились до изнеможения и теперь с удовольствием привыкаем к более легкому, ленивому ритму. Я возвращаюсь к работе над своим первым романом. Сюжет уже придуман, и Мишель успел предложить его нескольким студиям, и даже договорился о финансировании сериала в Австралии в конце этого года. Сам он теперь не выходит из дома без фотоаппарата. Фотография — это его страсть. Разумеется, готова уже целая серия снимков нашего дома до и после. Но больше всего Мишель любит фотографировать деревья и цветы. Он часами любуется через объектив на заросли мелких желтых роз. Просто удивительно, какое количество садовых цветов сумело выжить на заброшенном участке и приспособиться к новым условиям наблюдая за тем, как Мишель с Клариссой вместе рассматривают бутоны и увлечённо обсуждают нежную сеть прожилок на листике или форму травинки я начинаю замечать очевидное сходство между отцом и дочерью они на несколько часов исчезают в зарослях и там ищут и раскрывают всё новые тайны природы настоящие дети земли Впрочем, по-своему, мы все дети земли, потому что все четверо тельцы. Итак, Мишель и Клариса рыскают по участку. Ванесса у бассейна грызет яблоки и загорает. Тысячи пчел жужжат, собирая мед, а я решаю произвести полную инвентаризацию наших владений, начав с деревьев. Насчитываю 54 оливковых дерева вдоль террасы и за домом. Может, выше на склоне есть и другие, но пока до них не добраться. Я припоминаю все рассказы и мифы, которые мне приходилось слышать или читать об Оливе, самом древнем из деревьев. Кажется, в Прованс их два или три тысячелетия назад привезли греки, торговавшие по всему Средиземному морю. Я твердо решила культивировать доставшиеся нам деревья. Сами по себе оливки горькие, и их нельзя есть, просто сорвав с дерева. Зато я знаю три способа их использования в кулинарии. Из них можно выжимать оливковое масло, их можно солить или мариновать, а потом подавать к аперитивам или добавлять салат. А еще из них можно делать топенат, пасту, изобретенную месье Менье из Марселя в конце 19-го столетия. Ее название происходит от прованского слова «тапено», означающего «каперсы». Оливки, каперсы и анчоусы, лучше всего свежие, из Комарга перемалываются, а получившуюся пасту намазывают на горячий поджаренный хлеб и подают с холодным вином. Это изумительно вкусно. Наверняка есть и еще какие-то способы извлечь пользу из этих удивительных древних деревьев. Но мне они пока неведомы. Пока я успела узнать только, что их ветки горят лучше любого другого дерева а это значит, что нам надолго хватит топлива. Все оливы нужно подстричь, их крона чересчур густая и высокая. Я читала где-то, что между ветвями правильно подстрижены оливы, должна легко пролетать ласточка, не задевая их к Бродя по участку с тетрадкой в руке, я старательно припоминаю подобные обрывки полезной информации и обещаю себе, что когда в следующий раз поеду в Канны, непременно куплю там книгу о том, как ухаживать за оливами. Но мне ясно, что одной книги здесь мало, и нам не обойтись без помощника, который возьмет на себя эту сложную и очень специфическую работу. В Провансе таких специалистов уважают и высоко ценят, пока я даже не представляю себе, К кому можно обратиться, но не сомневаюсь, что в свое время нужный человек найдется. Еще у нас есть четыре миндальных дерева, самое большое из которых растет на одном уровне с бассейном, справа от дома и слева от убитой морозом апельсиновой рощицы. Оно опасно клонится на один бок, и его надо срочно подрезать и укрепить, Иначе первая же мистраль вырвет его с корнем, а вместе с ним и кусок соседней каменной стены. Мне бы очень не хотелось терять этого красавца. Его нежно-розовое цветение будет отлично видно с нашей главной террасы. Миндаль цветет раньше остальных деревьев, и я надеюсь, мы сможем полюбоваться им уже в феврале. А потом будут плоды» которые мы станем извлекать из похожей на мохнатую гусеницу кожуры и жарить на огне. Наша крошечная апельсиновая рощица представляет собой печальное зрелище. Все шесть деревьев мертвы. Перед отъездом надо будет их спилить. Слева от дома, на нависшем над морем утесе, я разглядела две вишни. Их тоже не мешало бы подстричь а собирать урожай мы будем, наверное, во время Каннского кинофестиваля. Тогда вместо попкорна можно будет брать с собой на просмотры сочные красные ягоды. Напротив вишен растет большой лавр, к которому из-за заросли невозможно подобраться. Зато я уже чувствую запах будущих супов и рагу, приправленных розмарином собственным оливковым маслом и только что сорванным лавровым листом. Пока я насчитала восемь фиговых деревьев, и одно из них просто гигант. Его изрытый морщинами искривленный ствол наводит на мысли о каких-то доисторических чудовищах. Оно бросает густую тень на ведущую к дому дорожку и прячет уродливый бетонный столб с проводами, который надо будет снести, как только у нас появятся деньги на подземный кабель. Несколько веток нависают прямо над бассейном. Я представляю себе, как приятно будет в перерывах между энергичными заплывами отдохнуть на спине и полакомиться спелыми плодами прямо с дерева. Раньше я никогда особенно не любил инжир, но, возможно, здесь мои вкусы изменятся. Что-то Гедонистическое и сексуальное есть в этих плодах, со сладкой мякотью, густым соком и множеством семян. Они ассоциируются у меня с пирами в римских термах и с рабами, подносящими гостям целые подносы спелых фруктов. Задрав голову и придерживая одной рукой панаму, я пытаюсь обнаружить в массе зелени хоть один цветок, но не нахожу. Интересно, почему? И как же тогда происходит опыление? Жаль, если пчелам не доведется попробовать этого сладкого сиропа. Я сняла свои часы уже две недели назад, и с тех пор, кажется, ни разу ими не пользовалась. Время теперь я определяю по солнцу. Оно поднимается из-за холмов, пробирается в нашу спальню и завтракает вместе с нами. Между завтраком и ланчем навещает вишневые деревья. В полдень стоит прямо у нас над головой, а потом, совершив плавную дугу над морем, ненадолго зависает на западе и неторопливо прячется за холмами, оставляя после себя кроваво-алый след на небе. Сейчас оно стоит высоко над фрежусом. Четыре часа, пора пить чай. Я разворачиваюсь и медленно бреду к дому, где на кухне меня ждет постариковский капризный прородитель всех электрических чайников. А куда же подевались Мишель с девочками? Я продолжаю размышлять над своим списком. Хорошо бы посадить яблони, мандариновые лимонные деревья, спилить погибшие апельсиновые и еще посадить груши. «Нет, одну грушу я, кажется, видела. Она растет на уступе ниже бассейна, примерно там, где завтра начнут устанавливать очистительную систему. На ней есть даже несколько плодов довольно жалкого вида. И все изъеденные червями. Грушу тоже надо будет привести в порядок. Мне всегда хотелось иметь настоящий фруктовый сад». Когда я была совсем маленькой, родители купили дом с садом. Но мы там не жили постоянно, а несколько коротких визитов были единственными случаями, когда я видела, как мой отец копается в земле. И еще неплохо бы завести небольшой виноградник. Интересно, где разбивал его сеньор Спинотти? Мечты, мечты! но ведь говорят, что мечты — это топливо для реальности. Я горжусь тем, сколько мы успели сделать этим летом при весьма ограниченных средствах». А пассионата уверенно возрождается, и дом уже зажил собственной жизнью. Светы, тени, краски, формы и запахи как будто разговаривают с нами. Мишели с девочками по-прежнему не видно и не слышно, и я решаю не заваривать чай, тем более, что я его не люблю. Вместо этого можно вытащить уродливый полосатый шезлонг на верхнюю террасу и спокойно посидеть там, любуясь на море. Я могу смотреть на него часами, наслаждаясь непрерывным движением и игрой света на волнах. У меня уже давно не было такой возможности. Слишком давно. Время идет, а я смотрю, слушаю, наблюдаю, и тревоги с заботами постепенно отступают. На земле даже в полной тишине постоянно бурлит жизнь. Муравьи ящерицы, жуки и цикады занимаются своими делами, добывают пищу, отбиваются от врагов, ухаживают, спариваются, радуются теплу или страдают от жары. У них не бывает каникул, как, впрочем, и у меня. Конечно, случаются несколько коротких дней или недель передышки, как сейчас. Но по большому счету нет, ведь даже теперь я поворачиваю штурвал своей жизни и становлюсь на новый курс, беру свою судьбу в собственные руки, превращаю мечту в реальность, и не может быть ничего важнее священия этого — выбрать свой путь, не пропустив ни одного указателя судьбы. Чем это ты занималась все утро? А, привет, пересчитывала деревья. Вернулись Мишель с Клариссой, пыльные и запыхавшиеся. Девочка показывает мне маленький карандашный рисунок, сделанный во время прогулки. Он очень хорош, и я говорю ей об этом. Радостно просияв, она скромно отвечает. «Все дело в свете!» Да, здесь, на Лазурном берегу, и вправду какой-то особенный свет, и недаром он привлекает сюда столько знаменитых художников. Каждый день я замечаю его новые оттенки и состояния. Иногда он бывает таким чистым, что ослепляет, а иногда облака, ветер или жара привносят в него новые оттенки. Иными словами, свет здесь живой, а потому способен оживлять пейзажи и даже фотографии, а созерцая его, можно познать самого себя. А вот созерцание помела доставляет мне гораздо меньше удовольствия. Я с тревогой слежу за тем, как, тяжело дыша, она перебирается из одного кусочка тени в другой, не в силах найти спасения от дневной жары. Всю свою жизнь собака прожила в предместье Парижа, и, мне кажется, безжалостное местное солнце просто убивает ее. «У нее не выдержит сердце», — мрачно предсказываю я. Все остальные подшучивают над моей страстью все преувеличивать, но я твердо стою на своем. И как-то утром за завтраком объявляю, что с сегодняшнего дня наша толстуха садится на строгую диету. Кэрол, ну почему ты такая зануда? ворчит Ванесса. Пей свой кофе и оставь бедняжку Памелу в покое. А ты что об этом думаешь? Поворачиваюсь я к Мишелю. Но он меня не слышит. Наподобие Памелы он стоит на четвереньках и пристально смотрит на стену. Тебе же хуже будет предупреждает меня Клариса. «Идите-ка сюда, посмотрите на этих ребят!» Мы подходим к нему и видим, как мохнатые коричневые гусеницы, выстроившись в цепочку примерно метр длиной, дружно ползут куда-то по нашей стене. Похоже, они знают, куда идут. Да, они явно знают и двигаются довольно быстро. Может, они направляются в какое-то известное им Укромное местечко, где состоится волшебное превращение гусениц в бабочек. Все вчетвером, опустившись на четвереньки, мы завороженно наблюдаем за этой необыкновенной процессией и, наверное, со стороны выглядим довольно забавно. За час, прошедший после завтрака, гусеницы успели спуститься по каменной стене, пересечь террасу и заползти в дом, а мы, забыв про свои дела, следили за их путешествием. Потом они вышли из дома, оставив ясный след на пыльном полу большой гостиной, до которой у нас пока не дошли руки, пересекли еще одну террасу и спустились по колонне. Сейчас они маршируют мимо бассейна по направлению к зарослям папоротников. Неужели они в них и скроются? Или, может, им не понравился этот первозданный хаос, и они вернулись в дом. Теперь я наблюдаю за ними одна, потому что уже наступил самый жаркий час сиесты, и все остальные отправились вздремнуть. Цепочка гусениц похожа на крошечный поезд, едущий открывать неведомые земли. Или на трактор, который пересекает Россию, направляясь в Сибирь. Вот колонна достигла границы папоротников — без малейшего колебания, углубилась в заросли и исчезла в них. Я не устаю любоваться местными бабочками. Их тут огромное количество, самых разнообразных цветов и размеров. Наверное, через пару недель я стану пристальнее вглядываться в каждую, гадая не она, ли оставила когда-то автограф на пыльном полу нашей гостиной. «Я совсем расслабилась», Больше никуда не спешу и с удовольствием смотрю, как медленно утекает время. Это весьма приятное занятие позволяет мне замечать всякие мелочи, на которые в своей обычной, в своей настоящей жизни я никогда не обратила бы внимания. Ведро, которым мы носили воду в туалет, пока в доме не работал водопровод, теперь стоит в верхней кухне. Если, конечно, можно назвать кухней помещение, оборудованная только жалкой алюминиевой раковиной, не работающей посудомоечной машиной, наверное, самой древней из всех посудомоечных машин на свете, электрическим чайником примерно того же возраста да старым изъеденным жучком-буфетом. Я поставила его прямо под тремя зловещими дырочками в потолке. Каждый раз, заходя в кухню, я с опаской поднимаю на них глаза, они мрачно смотрят на меня в ответ, будто три одноглазых циклопа. На семейном совете было решено, что лучшее, что мы можем сейчас сделать с текущей крышей, это не обращать внимания. К счастью, после того тропического ливня у нас не выпало ни одной капли дождя. И все-таки я сомневаюсь, что моего легкомыслия хватит надолго. Я неторопливо прохожу по сумрачным, пыльным комнатам, где благодаря толстым каменным стенам сохраняется подобие прохлады. Выхожу на верхнюю террасу, и зной наваливается на меня, как шерстяное одеяло. Я сажусь на стул и прислушиваюсь. Из кустов на секунду выпархивают и вновь ныряют в зеленую гущу маленькие птички, чья песня похожа на нежные трели птиц-колокольчиков. Я слышала их в прошлом году, во время съемок в Мельбурне, но даже не подозревала, что они встречаются и в нашем полушарии. Иногда, заслышав их щебетание, я бросаюсь в дом в надежде, что это звонит мой агент, и только потом вспоминаю, что у нас нет телефона. Я бы могла делать кучу полезных вещей, работать над романом, мыть стены отскребать с храм рам въевшуюся грязь, нервничать из-за мадам Б. И гадать, состоится ли покупка, или мы просто проводим лето в царстве фантазий, которое непременно закончится финансовым крахом. А вместо всего этого я просто сижу, слушаю пение птицы, наслаждаюсь жизнью. Приближается вечер, и мне приходится встать, чтобы покормить помелу. Ее миску мы поставили у стены каменного гаража, подальше от кухни и съестных припасов. Она моментально проглатывает все, что я принесла, и смотрит на меня с ненавистью. Я явно недооценила любовь помелы к еде. Утешает меня только то, что собака вроде бы немного похудела. До вчерашнего дня она только лежала под кустами и дышала так тяжело, словно пришел ее последний час. А вчера вечером, когда Мишель пошел к баку в конце дорожки относить мусор, поплелась за ним. Слава богу, помело становится активнее. Хотя наша вилла называется Апосианата, я до сих пор не нашла в саду ни одного страстоцвета. Возможно, они и затерялись где-нибудь в джунглях, но я решаю не ждать и отправляюсь в местный питомник чтобы купить рассаду и заодно килограммовый мешок садовой земли. Там я не могу отвести глаз от маленького гранатового деревца, а хапок кудрявой вьющейся герани и от десятков разноцветных роз, не говоря уж о бананах, лимонах и пальмах. Список бесконечен, но мне приходится быть благоразумной. Я обожаю питомники, мне нравится -то все. Буйство зелени, тропические влажные ароматы, яркие пятна экзотических цветов, искусственная прохлада и, теперь еще больше, чем прежде, непрерывно сыплющаяся из специальных шлангов мелкая водяная морось. Я провожу в питомнике пару часов, не замечая времени, которое, надо сказать, могла бы использовать с куда большей пользой. По дороге домой мне надо остановиться в деревне чтобы купить зеленого салата и еще кое-какие припасы. Оставив машину на парковке, я перехожу площадь, на которой несколько стариков в шляпах и черных очках, похожих на мафиози пенсионеров, всегда играют в шары, и захожу в магазин, торгующий сырами и другими молочными продуктами. Там я запасаюсь двумя головками козьего сыра и двумя зажаренными на вертеле «Экологически чистыми цыплятами, щедро приправленными травами и чесноком. Ими мы сегодня поужинаем у себя на террасе. Я уже собираюсь уезжать, когда рядом со мной останавливается старый фермерский фургон. Мне случалось видеть его и раньше, и он постоянно возбуждал мое любопытство, потому что в дребезжащей машине, только что не связанной веревочками, Хозяин постоянно возит пеструю компанию домашних животных. Они кудахчут, крякают и блеют, но не делают никаких попыток убежать, хотя фермер и оставляет дверь открытой настежь. Каждый раз, когда фургон приезжает в деревню, повторяется одна и та же процедура. Хозяин выгружает из него три деревянных ящика с небольшими пластмассовыми банками. Они доверху наполнены золотым оливковым маслом, а в масле плавают куски козьего сыра, обваленные в прованских травах. Хозяин заносит ящики, а потом достает из машины окорока, как правило, не меньше десятка, обернутые в тонкую хлопковую ткань. Бородатый и остроглазый владелец вполне современного магазина, Это огородное чучело, которое, похоже, ни разу в жизни не причесывалось и спит прямо в этой же изъеденной молью одежде. Делают свой маленький бизнес тут же, на глазах у терпеливо ждущих покупателей. Каждый окорок тщательно взвешивается, и пухлая пачка купюр отправляется в карман фермера, после чего, топая резиновыми сапогами, это в такую-то жару, он возвращается к своему передвижному зверинцу. Я никак не могу понять, зачем он возит его с собой. Первый раз, когда я его увидела, в машине ехали две белые козы, четыре утки, полдюжины куриц и несколько гусей. Все они стояли плотно прижавшись друг к другу, только курицы сновали между козьими ногами. Тогда я подумала, что он везет их на продажу или на бойню, но оказалось, что это не так. Просто они составляют ему компанию в дороге и, кажется, нисколько против этого не возражают. Может, у него нет жены, которая позаботилась бы о них дома? Судя по его виду, так оно и есть. А если бы свиньи не превратились в окарака, он бы тоже взял их с собой. Но владелец магазина, его постоянный клиент, Значит, какие-то свиньи должны остаться дома? Иначе откуда он будет брать ветчину? Позже я узнала, что окрока это не его продукция. Их производит фермер-сосед, а он только доставляет в город и таким образом покрывает стоимость бензина. Сам этот чудак зарабатывает деньги только на козьем сыре и на домашней птице, а жены у него и вправду нет.